«Это невозможно», – прошептала Каль. Она склонилась над оперативным столом, разглядывая голограмму, созданную боевым компьютером. Лайон на ней был угольно чёрным шаром, лишь кое-где сохранились зелено-белые проплешины. Там, где размещались планетарные базы, зияли воронки трехкилометровой глубины. Впрочем, разглядеть все это было довольно трудно, Серебристые точки кораблей, кружащих по орбитам Лайона, закрывали большую часть обзора. «До 32 тысяч кораблей», — капитан эсминца смотрел на Каль экрана. «Они смяли оборону за пару часов. Здесь, наверное, весь их флот». «Разве основа силикоидов воюет с единением Дарлока?» — риторически спросила Каль. «Теперь да», — с видимым удовольствием ответил капитан. Тессан, лежавший в углу рубки, разразился хриплом, имитирующим человеческий смехом. У Меклона были свои счеты и с Дарлоком, и с силикоидами. Впрочем, какая раса в галактике не имела к другой претензий По проходам десантного корабля силикоидов Артура и Кея вели почти полчаса. Здесь не было лифтов или транспортеров, в которых не нуждалась эта раса, и обычный путь превращался в череду подтягиваний и прыжков. Силикоиды, сопровождавшие их, периодически менялись, кто-то уходил в боковые проходы, кто-то занимал их место. Между собой они общались на недоступных людям частотах, и действия их казались совершенно спонтанными. Возле очередной двери конвоиры остановились. Кей почувствовал, как ремень ультиматума начинает сползать с плеча, и приподнял руку, позволив силовому полю обезоружить его. Другой силикоид с той же виртуозностью вытащил из-за пояса Артура пистолет. Единственная разумная раса, не имеющая даже подобия рук, не испытывала от этого никаких неудобств. «Нам входить?» – спросил Кей. Ему не ответили. Возможно, эти десантники просто не знали стандарта. Кей пнул дверь, и та, послушно сложившись в гармошку, уползла под потолок. «Эту кабину приготовили для людей. Здесь было два кресла». неуклюжих, но снабженных ремнями безопасности. У стены над выступающим и сполурешетчатым диском парил силикоид. Не обращая на него внимания, Кей усадил Артура в кресло, пристегнул ремни, потом зафиксировался сам. Ждали явно только их. Почти сразу же по кораблю прошла дрожь, резкий толчок и ускорение, вжимающее в кресло. Корабли силикоидов не имели гравикомпенсаторов. «Можно спросить, что вы делаете?» — поинтересовался Кей силикоида. участвую в разгоне корабля пропел силикоид а, а это правда что раньше вылетали в корпусах не имеющих никакого оборудования а идею самостоятельных двигателей позаимствовали у нас да идея внешних двигателей так же как идея внешнего оружия была воспринята нами от людей впрочем я не о том что вы делаете на лайоне спасаем галактику кратко сообщил силикоид Перегрузки на минуту усилились так, что Альтос замолчал. Но как только невидимый пресс ослаб, заговорил снова. «Вы способны сейчас общаться?» «Да, эти функции осуществляются независимо». «Прекрасно. Могу я спросить ваше имя?» «Для людей оно звучит как Седмин». Кей прикрыл глаза, сказал. «Интересно. Я всегда считал, что ваши имена неразделимы с общественным положением». И Седмином могут звать лишь подножие основы. Ты прав. В нашем обществе я занимаю пост аналогичный императорскому у людей. Я польщен, только и сказал Кей. Смерть всегда смерть, кто бы ее ни дарил. Император или солдат, не согласился с ним Седмин. Они уходят, сказала Каль, никому не обращаясь. В рубке корабля были все ее люди и нелюди, а также сержанты десантной группы, приданной лемакам. Взгляды всех приковала оперативная голограмма. Серебристые точки над планетой бурлили, исчезая одна за другой. Стая железных мотыльков, слетевшихся на свет лампы и погасивших ее. Для силикоидов планета не является стратегически важной, заметил на матче. Уничтожать ее было бессмысленно. «Разве что дело было не в планете», — обронил Кадар. «А в чем же?» — Каль повернулась к нему. Кадар выдержал ее взгляд. «Я думаю, вам виднее, вышестоящая». Теперь все смотрели на Изабеллу. Все, кроме Номатчи, который криво улыбнулся и отошел в сторону. «Бред!» — резко произнесла Изабелла. «Наша цель — возвращение пленных. С силикоидом до них нет дела. Тесан ты можешь что-нибудь предположить?» Миклонис распрямил конечности, приняв позу, напоминающую стойку охотничьей собаки. Вытянутая в оранье морда не отразила никаких эмоций. «Мнение о нашей близости к силикоидам является ошибочным», — сообщил он. «Мы никогда не переставали быть органическими существами и понять каменную расу не могли. Но вы трижды воевали с ними». «Булрати воюет до сих пор», — с этими словами тасан вновь перешел из позы беседы в позу отдыха. Добавил, что до меня лично, то я имею слишком много деталей, сделанных человеческими руками. По решению Миклона я не являюсь полноценным представителем своей расы. Моя психика ближе к психике уважаемой Маржан Мухаммади. «Ахар», — Булрати поднял тяжелый взгляд, неохотно сказал, — «Силикоиды атаковали нас в период наивысшего расцвета, в дни, когда флот готовился к покорению империи людей. Их политика диктуется законом основы разума — поддерживать равновесие сил. Возможно, силикоиды сочли, что Дарлок стал слишком могучим». И атаковали периферийную, ничем не примечательную планету. «Кто теперь узнает, что там было?» Лапа Булратти ткнула в голограмму. «Черный обугленный шар».